Глава двадцать 28. Крым наши дни. Сергей беспокойно спал всю ночь. Ему снился улыбавшийся Прокопчук, обещавший поймать его и засадить за решетку. И вошёл клялся, что не убивал отца, но следователь только качал дёнеобразной головой и причмокивал. Адвокат вскочил в холодном поту, когда майор повёл его в камеру с уголовниками и распахнул окно чтобы холодный утренний воздух освежил горевшую голову. Он любил обдумывать свои проблемы на свежем воздухе, и мать говорила, что в душе он, наверное, деревенский житель. Возможно, в чем-то она была права, и Сергей, когда ему приходилось что-либо осмыслить или принять решение, всегда старался выбраться на прогулку или выйти на балкон. По его мнению, свежий воздух заставлял работать не только голову, но и сердце. А еще заставлял проще смотреть на правые и неправые вещи в жизни, на да и нет. Уже начинало светать. Редкие автомобили проезжали по дороге и редкие прохожие спешили на работу. Утренняя прохлада действительно принесла облегчение, прояснила мысли и адвокат подумал, что без помощи дяди Виктора ему никак не обойтись. Если следователь так хочет посадить его, то у него это в конце концов получится, и помешать этому смогут только связи и деньги. Во всяком случае, первое время. А дальше? Дальше его адвокат будет искать доказательства невиновности своего подзащитного. Сидя на подоконнике, Сергей смотрел вниз, видел, как постепенно просыпался город и тихо молился о том, чтобы в баксисарайском Менгире он обнаружил разгадку всей этой страшной тайны. «Что ты делаешь?» Он обернулся и увидел, что Рита уже не спит и смотрит на него расширенными от удивления глазами. «Думаю», признался Ивашов и спрыгнул с подоконника. «Знаешь, мне придется позвонить дяде Виктору. Если нас схватит крымская полиция, никто, кроме него, не сможет мне помочь». «Помнишь номер наизусть?» уточнила девушка. «Если так, Попроси у Дмитрия мобильной и звони. Сергей запомнил номер дяди Виктора не случайно. Он был очень похож на номер его матери. Отличались только две последние цифры. Разумеется, помню. Он прислушался. Судя по шуму, хозяин уже проснулся и принимал душ. Голос Кати не было слышно. Однако Ивашов подумал, что она тоже не спит. Интересно, состоялся ли между ними разговор? Сдаст ли подруга Дмитрия его непрошенных гостей? Надев спортивный костюм, он вышел из комнаты. Катя стояла у большого зеркала в прихожей и расчесывала волосы, отливающие медью. Очень необычный цвет, если он у нее естественный. Увидев Сергея, она плотно сжала губы. Адвокат заметил, нижняя губа была полная, верхняя тонкая. Они создали на ее лице горестный шов, и казались преградой, сдерживающей внутреннее смятение. — Не буду лукавить, что рада тебя видеть, — процедила Катя, наморщив курносый нос с парой веснушек. — Ну и закладывать вас тоже не буду. — Что так? — усмехнулся Сергей. — Заговорила совесть? Она сверкнула на него зелеными глазами. — Дима не хочет, чтобы я шла в полицию, а я уважаю решение любимого. И потом вас все равно поймают не здесь, так в Южноморске. Дмитрий сказал, откуда вы приехали. Она еще раз прошлась расческой по пышной гриве. — Если вас поймают, а его обвинят в укрывательстве, я скажу, что мы ничего не знали. Вы попросили подбросить до Бахчисарая, мы это сделали, не зная, кого везем. Разве так не бывает? Думаю, полиция поверит. — Я постараюсь, чтобы она поверила, — сказал Ивашов как можно убедительнее. Катя бросила расческу на туалетный столик, В зубчиках блеснуло несколько волосков. — Вот именно. Постарайся. О чем речь? Из ванной вынурнул Дима с влажными волосами, вытираясь полотенцем. — Катя, мы едем после завтрака. Ты с нами? Она немного помедлила с ответом. — Ну, разве я могу оставить тебя? — Вот и отличненько. Дмитрий пошел на кухню, и Сергей увязался следом. — Твоя помощь мне не потребуется, насмешливо проговорил хозяин, Бросая на табурет мокрое полотенце. Катя все приготовит. Ни в какую полицию она не пойдет. Во всяком случае, обещала. — Да, у меня был с ней разговор, — кивнул Ивашов. — Слушай, Дим, не можешь одолжить свой мобильный для звонка? Хочу звякнуть хорошему знакомому, ну, тому, который много лет помогал моим родителям. — Ты же не хотел его вмешивать, — удивился Дима, протягивая ему телефон. Сергей дернул плечом. — Видишь ли? Я подумал, что рано или поздно на меня выйдет крымская полиция, но даже если не выйдет, меня схватят южноморские, когда я окажусь дома, и только вмешательство человека со связями поможет избежать ареста. Что ж, звони. Хозяин достал хлеб из плетенной хлебницы и принялся нарезать его тонкими кусочками. Сергей вышел в коридор, где столкнулся с Катей. Девушка ничего не сказала, лишь быстро прошмыгнула мимо на кухню. Рита еще мылась в душе. Оказавшись в одиночестве, адвокат принялся лихорадочно набирать знакомый номер. Дядя Виктор отозвался после первого гудка, словно его интуиция подсказала, кто звонит. — Сережа, где ты? Почему не отвечаешь на звонки? Что случилось? С твоим адвокатом связался Прокопчук. Он утверждает, что полиция нашла пузырек с ядом в мусорном контейнере возле твоего дома, а на нем Отпечатки твоих пальцев. Этим ядом был отравлен Олег. — Что? — Ивашов прерывисто задышал. — Этого не может быть. Дядя Витя, кто-то упорно пытается меня подставить. Не верьте, я не причастен к смерти отца. — Ну тогда почему ты нарушил подписку о невыезде? — допытывался Виктор. — Это на тебя не похоже. — Я ничего не нарушал, — выдохнул Сергей. Прокопчук сам отпустил меня в Крым на пять дней. Теперь Долго и протяжно задышал Кондаков. — В Крым? На отдых? Ты сошел с ума? — Нет, не на отдых, — парировал Ивашов. — Дядя Витя, я не хотел вмешивать вас в это дело, считая, что могу разобраться во всем сам. Пожалуйста, послушайте, не перебивайте. Виктор понемногу успокаивался, стал дышать ровнее. — Говори, мой мальчик. — Мне пришло письмо от отца, — начал Сергей. Он попросил кого-то отправить его, если с ним что-то случится». Молодой человек намеренно умолчал о приходе какого-то приятеля, чтобы Виктор не обиделся на друга. В письме была зашифрована карта, вроде тех, которые дают геокешерам. Одна моя знакомая помогла мне ее расшифровать. По всему выходило, что в Крыму отец оставил мне какую-то вещь, и сейчас я на пути к цели. «Ты хочешь сказать, что отыскал ее?» — спросил дядя Виктор. «Это было нелегко», «Но мы напали на верный след», — пояснил Ивашов. «Скорее всего, тайник в Бахчисарайском мингире «Что же требуется от меня?» — спросил Кондаков быстро. «Я сделаю все, что в моих силах». «Вчера нас задержала крымская ДПС», — продолжал адвокат. «Они забрали машину, в багажнике которой были все мои вещи. Документы я оставил в бардачке. Мне удалось сбежать от них, но, думаю, ненадолго. Мои приметы...» Есть у каждого полицейского. Думаю, скоро меня задержат. А мне позарез надо попасть к мингиру Я не знаю, что такое Менгир, — проговорил Виктор и оборвал себя. Впрочем, сейчас это неважно. Как ты доберешься до него без денег? — Мир не без добрых людей, — улыбнулся Сергей. Мне встретился хороший парень, который поверил моей истории и пообещал отвезти меня в Бактисарай. — Узнай номер его машины, — — распорядился Виктор. — У меня есть большой человек в этих краях. На территории Крыма тебя не станут трогать. Мы пообещаем, что ты приедешь в полицию Южноморска. Ведь ты приедешь, верно? Да, — Да-да, конечно. После разговора с дядей Виктором Сергей верил в лучшее. — Где ты? — послышался голос Дмитрия из кухни. — Мы ждем тебя. — Выйди на минутку, — попросил его адвокат, и когда хозяин подошел к нему, попросил. Скажи номер своей машины. Дядя Виктор постарается, чтобы нас никто не задерживал. Парень внимательно посмотрел на него. — Ты в этом уверен? — Да-да, — Сергей закивал, как китайский болванчик. — Он поможет мне, мне и Рите. — Тогда хорошо. Дмитрий взял мобильный, поздоровался, назвал номер своего микроавтобуса, уточнив марку и цвет, и передал мобильный Ивашову. — Держи, он хочет еще что-то сказать. — Сереженька! — Держись, — взволнованно проговорил Кондаков, — и помни, я спасу тебя. — Я верю, — ответил адвокат и добавил. — Сейчас ближе вас у меня нет никого на свете. Когда в трубке раздались гудки, он вернул телефон Дмитрию, и они пошли на кухню, манившую вкусными запахами жареного бекона. Может быть, лучше было не сообщать ему об этом? Дмитрий взял сковороду и положил на тарелку Сергея — Огромный кусок яичницы. Я вспомнил, что у меня есть парочка знакомых байкеров, которые знают все ходы и выходы. Они стопудово вывезли бы тебя на Батерик, даже доставили бы в Южноморск. А там ты бы действовал по ситуации. — В том-то и дело, что ситуация оставляет желать лучшего, — грустно сказал Сергей, цепляя вилкой жареный помидор. — Если бы я собирался вечно прятаться в Южноморске, твой вариант подошел бы мне, — как никакой другой. Но я обязан явиться в полицию. И не все ли равно, как попаду в родной город? Тюрьмы мне не избежать, во всяком случае, на какое-то время. И вся надежда, что я пробуду там недолго, только на дядю Виктора. Тюрьмы? Рита и Катя переглянулись и охнули. — Я же говорила, — начала медноволосая пассия Дмитрия, но он стукнул кулаком по столу. Кулак был здоровый, с голову теленка, Посуда жалобно задрожала, а железная ваза причудливой формы, неизвестно для чего стоявшая в центре стола, опрокинулась, и Ивашов некстати подумал, хорошо, что в ней не было цветов. Вода растеклась бы по скатерти, намочила хлеб, закапала на пол. Гримаса на лице приятеля говорила о том, что он был сильно раздражен. — Какая чушь лезет в голову? — прошептал он и отмахнулся от мыслей как от назойливых мух, понимая, что это защитная реакция. Ему казалось, что сегодня решалась его судьба, да и не только его судьба. Сегодня чаша весов должна была склониться в сторону справедливости. Дмитрий смотрел на нового знакомого, на бледном лице которого читались противоречивые чувства, и понимал его. — Ребята, кажется, нам пора, — сказал хозяин, и, положив тарелки в мойку, поправил волосы. Всем одеваться и в машину.